Глава четвертая. Утром я проснулась не свет, не заря, и причиной тому было простое, но сильное чувство. Я была счастлива. После долго лежала в кровати, глядя на то, как сквозь шторы сперва неуверенно, затем все настойчивее проникают солнечные лучи, предвестники теплого и солнечного дня моего первого дня в академии магии Энсгарда. Заодно думала о том, что за три дня после экзаменов и до начала учебы я многое успела сделать. Во-первых, найти на замену новую официантку, расторопную, вежливую и с чудесной улыбкой. Вчера она выходила первый день и пришлась всем по душе, как нам самим, так и нашим постоянным клиентам. Сама же я напряженно работала сперва над проектом, а затем вместе с новым поверенным над бумагами, касающимися будущей франшизы. Мне хотелось, чтобы пиццерии «Баста-паста», причем не только с чудесным меню, отличным обслуживанием, но и со всей нашей странной вывеской – Появились по всему Андалору, а затем сеть вышла за пределы королевства. Но для этого надо было все тщательно продумать, а потом хорошо подготовиться. Я верила в то, что у меня все получится, и однажды мы заработаем уйму денег. Пока же, услышав, как мои домашние стали постепенно просыпаться и на первом этаже затопили печь, я тоже встала. Форма, новенькая и выглаженная, которую мне выдали в академии, уже дожидалась меня на стуле. Синее платье выглядело строгим и солидным. А из украшений на нем был лишь вышитый золотистыми нитями герб академии Энсгарда на плече. Голубой плащ первокурсницы тоже оказался с гербом, и еще с серебряной застежкой на вороте. Ну что же, пришла пора не только примерить, но еще и надеть форму, после чего позавтракать и. Тут в мою дверь постучали. Явилась Стейси. Принесла ароматный кофе, после чего уставилась на меня задумчиво, сказав, что сделает мне прическу. Ведь сегодня, как таковой учебы не будет, только праздничная линейка, на которую мне не помешает явиться нарядной. «Садись-ка на стул!» — начала она, но потом снова задумалась. Оглядела меня с ног до головы, после чего произнесла. «Нет, давай все таки оставим твою косу. Ты выглядишь замечательно. Вся так и сияешь, так что не будем ничего менять. Единственное, не забудь позавтракать». И я не забыла. На первом этаже аппетитно пахло свежей выпечкой. Пусть пиццерия пока еще была закрыта, но Эрик Слинет уже хлопотали на кухне. Наш постоянный гость Йорен тоже привычно сидел за столом и завтракал с таким видом, будто бы не ел три дня подряд. Хотя Стейси исполнила свою угрозу, как и обещала, заставила Йорена отрабатывать бесплатный сыр в мышеловке. Все эти дни он устранял последние последствия пожара. Красил боковые стены, сменил карнизы на втором этаже и принялся разбирать чердак. «Доброе утро!» – кивнул мне с набитым ртом. «Ну что, готова к первому учебному дню?» Я была готова. Оставалось только быстро позавтракать, а потом попытаться отбиться от целой пиццы, которую, порезав на ее кусочки и завернув в провощённую бумагу, сунула мне в сумку Стейси. И ни в какую не позволяла выложить угощение. Твердила, что мне непременно понадобится подкрепиться. А еще и Рума, который все эти дни ответственно провожал и встречал меня у ворот академии, почему-то заныл. «Я тоже хочу в академию», — заявил мне мысленно. «У меня есть крылья. Чем я хуже драконов? Почему мне нельзя? И почему я вечно должен прятаться и оставаться за воротами?» «Я подумаю, что с этим можно сделать», — пообещала ему, прекрасно понимая, что сделать ничего нельзя. «Хотя...» Но вслух я ничего не сказала. Вместо этого побыстрее закончила с завтраком, затем пожелала всем отличного дня, и мы с Йороном вышли на улицу. И Рума тоже за нами увязался, куда без него. Мы прибавили шагу, хотя и не опаздывали, и уже скоро добрались до ворот Академии. Там мы расстались с Рума, а затем поспешили к главному корпусу. Взбежали по лестнице на крыльцо, но оказалось, что... «Нет, линейка не в актовом зале», — покачал головой пожилой дежурный. «Сегодня построение на стадионе» и указал, куда нам бежать. Именно бежать, так как торжественное мероприятие должно было начаться с минуты на минуту. Мы с Йораном прибавили скорость, так как до портальной магии нам было еще очень и очень далеко. Поэтому мы неслись по опустевшим дорожкам академии. Кажется, все студенты давно уже были на стадионе. И преподаватели тоже. А потом мы увидели тот самый вожделенный стадион, переполненный учащимися в разноцветных мантиях. Мы еще добавили ходу, а по дороге я прикидывала, как стану искать свой курс. Но тут вот незадача. Прямо перед моим носом распахнулся портал. И я влетела в него с разбега, в того, кто вышел из своего пространственного перехода. Да, со всего размаху врезалась в лорда Дрея Северина. И сделала это на глазах у собравшихся на линейку студентов. Отличное начало учебного года, не правда ли? Хотя получше, чем день моего первого экзамена, когда я нашла труп ректора на полу его кабинета. Высокое и мускулистое тело, чуть шероховатая ткань черной преподавательской мантии, в которую я уткнулась щекой и носом. И еще запах, тотчас же сбивший меня с толку, свежий, с легкой горечью трав, и чем-то терпким, но неуловимо знакомым. А заодно понимание, что я врезалась в нечто похожее на скалу, потому что Дрейси верен, даже не пошевелился, тогда как я затормозила о грудь мужчины, сбилась дыхание дыхания, запуталась в складках его одеяния и, кажется, выронила сумку. Растерянная от произошедшего, попыталась выбраться наружу и запуталась в чужой мантии еще сильнее. Не только это. Внутри меня происходило определенно что-то странное. Мне показалось, будто кто-то сладко потянулся под сердцем медленно, с наслаждением, а потом запел тонким голоском. И я замерла. Что это вообще такое? После чего принялась выпутываться с еще большим рвением. Остановитесь, Элис! раздался над духом властный голос. Пришлось замереть. Затем я почувствовала чужую руку на своем плече и увидела, как второй рукой Дрейси Верен протягивал мне мою сумку, а еще смотрел на меня недоуменным взглядом. И со мной снова приключилась похожая реакция, едва уловимая вибрация в груди. Моя драконица в очередной раз потянулась и опять запела. Для меня? Или же для того, кто глядел на меня сквозь глаза ледяного дрея? С вами все хорошо? Поинтересовался декан. Судя по моему поведению, он решил, что не очень-то. Да-да, выдохнула я, затем принялась оправдываться. «Простите, что так получилось. Ваш портал, лорд Северин? Такого я не ожидала. Мы просто спешили на линейку. Я и мой друг Йорен, он с людского факультета». Йорен тотчас же шагнул ближе и с бледным видом подтвердил, что все было именно так, как я сказала. Судя по его лицу, ледяной дрей Северин нагнал ужасы на него. Мне же новый декан кивнул, сказав, что бывают и такие совпадения, после чего распахнул для себя еще один портал, но уже прямиком на постамент, где собрались преподаватели. Исчез в магических сполохах, а я осталась, сжимая в руках сумку и понимая, что моя драконица с его уходом перестала петь. Улеглась поудобнее и снова заснула. «Вы двое, первый курс!» — раздался голос откуда-то сбоку, и я вздрогнула от неожиданности. Это был один из преподавателей, седобласый, с пронзительным взглядом. Он поманил нас к себе. «Вы опоздали», — заявил нам негромко. «Уже все начинается, так что вставайте вон туда, нет времени искать ваши группы». Кивнув, я потянула за собой Йорана в ту сторону, куда нам указали. Но вскоре от моей ирьяности не осталось и следа, потому что Ну что же, нам предстояло стоять рядом с последним курсом драконьего факультета, где был не только Альвара Сантос, скорчивший при виде меня недовольную мину, но еще и Рейнар Корвин, к которому льнула его платиновая липучка Лаура. Он же, обнимая ее одной рукой, стоял и смотрел на то, как я подходила. А Йоран, растеряв весь свой энтузиазм при виде драконов, тащился за мной следом. Но я все же встала на указанное нам место, а Йоран мялся чуть сбоку. Вскинула голову, стараясь выглядеть уверенной и к месту среди пятого курса драконьего факультета. Но получалось так себе. Слишком много драконов, не самый удачный для меня расклад. И дело было не только в том, что они старше. А еще и выглядели так, будто к пятому курсу успели познать великие тайны бытия и магии, и теперь своим появлением на линейке снисходили до остальных. Дело было в другом. Черная преподавательская мантия на крепком мужском теле, будоражащий мои нервы запах, уверенная рука на плече и тонкий голосок моей драконицы. И еще вопрос, с вами все хорошо, который задал мне новый декан. И нет, со мной все было совсем нехорошо. После этого неожиданного столкновения внутри меня все перепуталось, перевернулось и вышло из равновесия, отказываясь в него возвращаться. Но что это было? Почему я отреагировала на него подобным образом, а моя привычно спавшая драконица решила внезапно выйти из летаргического сна? И почему она перестала петь, как только лорд Северин исчез в своем портале? Я размышляла о произошедшем, то и дело поглядывая на трибуну. «Видела Дрея Северина» он стоял рядом с десятком других преподавателей и администрации академии магии и смотрел куда то вдаль но вовсе не на меня зато на меня же молча и неодобрительно глядел рейнар корвин младший брат того кто только что появился на трибуне маркус корвин тоже в преподавательской мантии немного припозднился и теперь здоровался с остальным педагогическим составом затем мне стало не до него потому что лаура что то прошептала альвара сантосу и оба рассмеялись довольно противно надо признать Вот как это бывает, донесся до меня ее извительный голос, и говорила Лаура так, чтобы я непременно ее услышала. А мы гадали, каким образом некая Элис Дан с первого курса получила высшие баллы на экзаменах, а заодно и королевскую стипендию. Теперь-то все стало на свои места. Да, теперь все ясно, поддакнул ей Альвара. Выходит, новоиспеченная любовница нового декана, а ведь свою карьеру она начинала в самых паршивых борделях Сирии. И не слишком-то далеко от этого ушла. Согласилась с ним Лаура. Сперва был лорд Валкрест, которого она обвела вокруг пальца, а теперь перекинулась на нашего декана, с которым она обнималась на глазах у всех. Тут я поймала на себе взгляд Йорна. Он смотрел на меня растерянно и немного жалобно, но явно не собирался за меня заступаться. Впрочем, я давно уже поняла, что он не боец, еще с нашего путешествия по ничейным землям. Рейнар Корвин тоже молчал, не спеша затыкать рот своей разошедшейся невесте. «Ну раз так, то придется сделать это самой». Я повернулась к Лауре и Альваре с самым безмятежным выражением на лице, на какое только была способна. Серьезно? спросила у них. «Ну тогда выходит, что и Андрес Севра с первого курса тоже любовница декана. Ему ведь тоже дали полную стипендию». Улыбка исчезла с лица Лауры. Она явно не знала, что мне на это возразить. Альвара тоже растерялся. Правда, быстро пришел в себя. Открыл рот, готовясь произнести очередную гадость. Но тут... «Тише!» – шикнул на нас кто-то из преподавателей. «Рты закрыли! Слушаем!» Я отвернулась, после чего принялась делать то, что нам приказали – слушать. На пьедестале тем временем выступал новый ректор, а я, увлёкшись перепалкой, не расслышала его имени. Зато разглядела, что выглядел он довольно молодым и крепким. Произносил строгим голосом понятные всем слова про честь, долг и доверие, которые оказала нам общество и королевская династия. Заодно обещал непременно найти виновных в страшном преступлении, жертвой которого стал Архимаг Дерн, и незамедлительно покарать убийц. Наконец закончил свою речь. Над стадионом повисла тишина, и только флаги Андалора трепетали на теплом ветру. После него слово взял лорд Дрейси Верин, которого представили уже официально как нового декана драконьего факультета, вступившего в должность. Его речь была короче, но не менее уверенной. Он заговорил о том, что наша Академия ни в коем случае не сойдет со своего курса, как и весь Андалор. Мы непременно победим, устраним угрозу тёмных, которые раз за разом преодолевают разломы в гранях, пробуя нас на прочность. Поэтому наша задача – учиться, расти, а потом действовать решительно, без страха и упрёка. И тьма непременно отступит. За ним слово взял декан людского факультета, заговорил об ответственности и возложенной на нас миссии о том, что на нас смотрит весь Андалор. И опять же, мы не подведем, мы сможем и непременно победим. Вскоре мне стало немного скучно, потому что, похоже, мы слышали от Дрея Северина, и я принялась поглядывать по сторонам. Мои ненавистники тоже молчали. Наверное, причина была в том, что рядом с нами стоял тот самый пожилой преподаватель, и они решили отложить поток гадостей на потом. Я же начала расслабляться и сделала это совершенно зря. Потому что следом за деканом людского факультета заговорил Маркус Корвин, новый преподаватель Академии магии Энсгарда, взявший на себя подготовку студентов в боевых дисциплинах. Поприветствовал нас, после чего сразу перешел к делу. «На южных и северных границах Андалора неспокойно», — заявил он. «Тогда как Энсгард и центральные регионы нашего королевства и знать не знают о том, что такое угроза тёмных». На это я подумала, что Маркус не прав, и темные давно уже были в Энсгарде. Не только это, они хозяйничали повсюду. Но наши враги не оставляют попытки нас сломить. Разломы в гранях продолжают появляться с завидным постоянством, и каждый день кто-то из драконов, людских магов или же не обладающих даром рискует своей жизнью, чтобы остановить вторжение. Я только что вернулся из Сирии и должен признать, что положение дел на юге нашей страны катастрофическое. Ходят слухи, что в скором времени мы можем оставить город и его окрестности. Он замолчал. «Но все это ошибка, и такого никогда не произойдет, продолжил он, и голос его прозвучал довольно резко. «Потому что мы, драконы, своего не отдаем, Ни пяди родной земли, ни капли нашей крови, ничего и никого». Сказав это, Маркус повернул голову, и его взгляд остановился на Дреи Северине. Потом он снова повернулся и быстро и безошибочно отыскал глазами в толпе меня. А я внезапно с оглушающей ясностью поняла, что говорил Маркус не только о катастрофическом положении дел в Сирии и о том, что мы не отдадим темным земли Андалора. Нет, речь сейчас шла вовсе не об этом. Маркус видел, как я столкнулась с Дреем Северином и принял моё замешательство за «наше объятия с новым деканом».